Глава шестнадцатая В офисе практически ничего не изменилось, кроме огромного фикуса, красующегося теперь напротив входа, и моего статуса. Я шла по холлу, громко цокая каблуками и вежливо здороваясь со знакомыми. Подойдя к зеркальному лифту, вошла в кабину, посмотрела на своё отражение и неодобрительно покачала головой — Нет, выражение лица срочно нужно было переодеть. Улыбка больше походила на оскал. Глаза покраснели от стресса и недосыпа, а ремешок сумки я сжимала до побелевших костяшек. Я выдохнула и решила совсем не улыбаться, дабы не травмировать окружающих своим кислым видом. Звякнул колокольчик. Лифт остановился, и я потопала в кабинет Анатолия Дмитриевича. Кивнув в знак приветствия, его секретарша, милейшей Дарья Ивановне, аккуратно постучала в добротную дубовую дверь костяшками пальцев. «Войдите», — отозвался мой новый начальник. Дважды повторять было не нужно, и спустя секунду я стояла перед ним, улыбаясь во все тридцать два. «Доброе утро, Стефания», — приветствовал Анатолий Дмитриевич. «Проходи, присаживайся, как дела?» Я села на посетительский стул и почти искренне ответила «Всё отлично». «Ну вот и хорошо. Сейчас тебе нужно сходить в отдел кадров. У тебя ведь изменилась фамилия с прошлого года». Шеф мягко улыбнулся и продолжил. «Пойдёшь в помощницы Аллы Андреевны». «Правда», — обрадовалась я. Алла Андреевна была по-настоящему талантливым адвокатом и замечательным человеком, если не считать некоторой циничности и стервозности. Впрочем, в том году мы с ней легко нашли общий язык. У Аллы Андреевны действительно было чему поучиться. «Правда», — мягко подтвердил Анатолий Дмитриевич. «Но есть нюанс. Алла в командировке. Приедет через неделю, а пока...» Речь шефа прервал стук в дверь. Я медленно обернулась, и улыбка мгновенно сползла с моего лица, когда Глеб сделал шаг в кабинет и прикрыл за собою дверь. «Доброе утро, Стефания!» — очаровательно улыбнулся мой бывший куратор. Выдавила из себя ответную улыбку, очень надеясь на то, что Глеб Сергеевич не слишком злопамятный. «А пока ты работаешь с Глебом». Закончил мысль Анатолий Дмитриевич. Я уже готова была взвыть от досады, но, подумав несколько мгновений, решила, что неделю мы как-нибудь переживём, наверное. «Пойдём, Стефания, покажу тебе твой кабинет на эту неделю», оскалился Глеб и так глянул на меня, что стало ясно. «Он всё помнит и до сих пор негодует». Молча поднявшись, Вопросительно посмотрела на Глеба. «Я отчёт попозже занесу», — пообещал он шефу и мотнул мне головой на выход. Последовала за ним, снова сжимая ремешок сумки, сумке, только теперь от недовольства. Мы спустились на этаж ниже, прошли по длинному коридору вдоль ряда закрытых дверей и, наконец, остановились у одной из них. «Пока здесь поработаешь», — отпирая замок, сообщил Глеб. Распахнул дверь и галантно пропустил меня вперёд. Я вспомнила, что в прошлом году этот кабинет занимала Влада, а через три двери от него восседал Глеб Сергеевич, совершая трудовые подвиги во имя адвокатуры. «Располагайся. Через полчаса придёшь ко мне. У нас клиент, важный. Так что, Стефания, давай без фокусов», предупредил мой временный начальник и отбыл. С облегчением выдохнула, но не успела даже подойти к столу, как в проёме двери материализовалась голова Глеба, и он буднично произнёс. «Я люблю чёрный кофе с ложкой сахара». Хотела было спросить, для чего мне нужна эта информация, но Глеб сам мстительно продолжил. «И каждое утро я хочу видеть кофе у себя на столе». «Это не входит в мои обязанности», — вспыхнула я. «Входит. Если хочешь продвинуться по карьерной лестнице, хоть немного». «Не знала, что для того, чтобы сделать карьеру, нужно уметь доставлять вам кофе, Глеб Сергеевич», — произнесла ядовито. «Я думала, ценятся ум и образование, а не умение вовремя подавать кофе». «Стефания, думать буду я, а ты молча выполнять распоряжения». Глеб пошире открыл дверь и встал на пороге, демонстрируя своё превосходство. «Ладно», — согласилась я и широко улыбнулась, — «будет тебе кофе с утра». «Без фокусов, Стеша», — предупредил он строго. «Какие фокусы, Глеб? О чём ты?» Я скромно наклонила голову в бок. «Тогда принеси мне кофе и готовься к встрече». Велел начальник и величественно удалился. Я скрипнула зубами, но решила, что в первый день стоит избегать конфликтов. Оставив сумку, потопала в крохотную кухню для сотрудников. Включила кофемашину, достала с полки кружку и сахар, дождалась, пока чашка наполнится, и поняла, что напрочь забыла, сколько ложек сахара класть Глебу. Вспомнив слова Влады о том, что сладкое улучшает работу мозга, решила не жадничать и от души бахнула три ложки с большой горкой, размешала и потопала к кабинету Глеба Сергеевича, вежливо постучала и аккуратно, чтобы не расплескать горячий напиток, вошла. На посетительском стуле уже сидел импозантный мужчина в годах. Брюнет с проседью на висках — Классический костюм, по виду явно запредельно дорогой, идеально начищенные туфли и модная стрижка. Посетитель мазнул по мне взглядом и снова переключился на Глеба. Я тихо подошла к столу начальника, поставила чашку с кофе и тихонько присела напротив посетителя. «Виктор Максимович, познакомьтесь, это моя помощница Стефания?» — представил меня Глеб — Посетитель не обратил на его слова никакого внимания. Он пожевал губами и заговорил. С каждым произнесённым словом его очарование испарялось, как с белых яблонь дым, но я могла только молча скрипеть зубами. Я хочу, чтобы вы помогли мне с разводом, начал Виктор Максимович. Так, чтобы моей супруге не досталось ничего. Сколько лет вы прожили в браке? спокойно уточнил Глеб. «Двадцать лет. У нас двое детей, и я хочу, чтобы дети остались со мной». Я начала медленно закипать, поэтому спрятала руки под стол и сжала кулаки. Во мне всегда горела жажда справедливости, и то, что говорил Виктор Максимович, никак не желало укладываться в моей голове. «Прожить с женщиной двадцать лет и при разводе оставить ни с чем». Это было выше моего понимания. Хотя, конечно, адвокатскую этику никто не отменял. Нас учили, что адвокат должен быть беспристрастен и холоден, но у меня не получалось. Глеб же, равнодушно пожав плечами, продолжил задавать вопросы, что-то уточняя, пока я рассматривала нашего нового клиента уже совсем другими глазами. Мы проработали до обеда. Виктор Максимович подписал договор с агентством, пообещал предоставить всё, что нужно, и ушёл с чувством полного удовлетворения. «Не сопиток», — хмыкнул Глеб, увидев, как я провожаю клиента гневным взглядом. «Это твоя работа — защищать и помогать». «Знаю», — пробурчала я. «Ну, раз знаешь, то возьми документы у Аси и поезжай в суд». «Ладно». Покорно согласилась, желая проветриться. Ася выдала мне большую папку, пожелала удачи и продолжила пилить ногти. Я же решила, что не всё так плохо. В суде я проторчала до конца рабочего дня и, вымотанная, поехала домой.